Он пульсирует в висках назойливой болью и слишком острыми и мучительными воспоминаниями. Пустота повсюду. Как бы я ни старался заполнить ее, в итоге все возвращается на круги своя. Успешный и выгодный бизнес не спасает. Засасывает глубже в какую-то темную дыру. Тошно. Одиноко. Настолько, что начинаешь винить себя во всем. Несмотря на жаркое лето, где то на подсознательном уровне,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 От этого отчаяния еще глубже пробирается в мозг, отравляя его с каждой прожитой без нее секундой. Она настаивала дать ей время. Я дал, загоняя себя в угол, словно раненый зверь. Стонал от боли в груди, от бессилия что-то сделать и повлиять на хоть событий. И ждал, изредка врывая в ее жизнь. В эти мгновения я дышал. Без нее задыхался, а с ней становился прежним. Живым. Настоящим. Пока ее свобода не вышла из-под контроля. Пришло время все изменить. Здравствуй, Ворон. Денис подсаживается ко мне в машину, небрежно захлопывая дверцу моего автомобиля. Распечатки генетической экспертизы принес. Осматриваю через лобовое стекло здание ресторана, где Павел Серов Хозяин автосалона и по совместительству мой приятель, у которого совсем недавно я купил себе вторую новую тачку. Празднует бракосочетание с моей любимой женщиной. Блядь, не могу смириться с нашим расставанием. Своим уходом будто всю душу выжгла до Не желаю ее отпускать. Не желаю отдавать другому, хоть убей. Пусть обвиняет во всех смертных грехах, только не отталкивает меня. Вот. Товарищ протягивает мне тонкую папку. держите Дим. Вонкулярный тест между тетей и племянником готов. Беру материалы. Открываю, ощущая как вам не кипит ураган хреновых эмоций. Стоит чиркнуть спичкой, и они рванут, мало не покажется. Лютый. Изучаю данные. Я тебя зачислю в ряды святых. Это заслуга Машеньки. Хмык и друг, явно довольный собой, своими способностями уговаривать. «Вижу, ты был достаточно убедителен, раз она не смогла отказать. Девушка осталась довольной? Сумма её устроила?» поднимая вопросительный взгляд ты тут же принимаюсь читать дальше содержимое файлов. «Вполне». Глаза цепляются за графу. «Беляева Анастасия Петровна». И Воронцов Александр Дмитриевич являются родственниками второй степени биологического родства. С вероятностью 81,99%. «Значит...» Цежу сквозь тиснутые зубы, крепко сжимая документы в руках. И вправду решилась на выгодное замужество, чтобы отсудить у меня сына. «Ловко...» Скрип собственных зубов заставляет поморщиться от неприятных ощущений. «Этот сукин сын её не получит, богом клянусь!» оборачиваясь назад. Несколько секунд пялись на биту. Ту самую, которая мне досталось за слишком кругленькую сумму после осеннего покушения на мой любимый необъезженный мерз. Лютый тотчас оценивает ситуацию. «Димыч, может...» Посидишь хотя бы его тачку. Да хуя ж бабла стоит. Ручная сборка. Таких всего пару штук с конвейера сошло. Тебе не хватит его наглой морды? И не подумаю. Растягиваю губы в злородной улыбке. Павлу страховка покроет моральные вреды не только. Ася моя женщина. Пора этому ничтожеству руки обломать. Да мозги вправить. Камеры по периметру вырубай на хрен, и можешь быть свободен. Я долго не задержусь, только поздороваюсь.